Вероника удивлённо захлопала густыми ресницами. "В чём дело? Что тут происходит?" "Браво, бис", свитая невинность, мысленно зааплодировала я талантливой актрисе, а вслух сказала: "Вам сейчас лучше не делать резких движений. Может быть, всё-таки мне объяснят, что тут творится? Сергей, я жду объяснений". С видом оскорбленного достоинства обратилась она к бывшему мужу, который мертвой хваткой держал ее за руку. «Отдайте мне шприц!» — приказал ей Гарик, не обращая внимания на ее громкие протесты. «Что вы себе позволяете? Как вы со мной разговариваете?» продолжала возмущаться Беспалова. «Разве я не имею право сделать укол димедрола, умирающему от шока, человеку? Это что, противозаконно?» «Димедрол?» Гарик вытаращил на меня удивлённые глаза. Там Диме Дрол купился на хорошую игру красивой женщины. Посмотрела я на своего коллегу с сожалением. А вот мы сейчас проверим, сказала я, хотя внутренне содрогнулась от мысли, что в шприце действительно может оказаться лекарство. Это будет провал, полный провал, фиаско. Тогда грош мне цена как детективу. Нет, не могла я ошибиться. «Она — убийца!» — тряхнула я упрямо головой и сделала шаг к дивану. Беспаловой моя идея с проверкой очень не понравилась. Она попыталась выдернуть руку из сережных клещей и встать, но от резкого движения уронила шприц. И тут я проявила необыкновенную ловкость, поймала его на лету, даже не уколовшись. Гарик забрал у меня эту одноразовую улику, выпроснул часть её содержимого в чистую пепельницу, и через мгновение нам в нос ударил резкий, отнюдь не лекарственный запах. Вам не кажется, что Димедрол почему-то сильно пахнет уксусом? съязвила я. Минутная пауза. Каждый пытался осмыслить случившееся. Первым заговорил Сергей. Я до последней минуты не хотел верить, что за всем этим стоишь действительно ты произнёс он грустно. Теперь все его сомнения развеялись как дым. Серые глаза Вероники мгновенно приняли холодный стальной оттенок, а рот её искривился. Боже мой, я узнала эту ухмылку. Точно так ухмылялась мерзкая крыса из моих снов. Так вот, на кого она была похожа? Как же я сразу не догадалась? Да, это я. Я хотела тебя убить. С каким-то садистским удовольствием прошипела она сквозь зубы, совсем как снившееся в ней отвратительное животное. От нее исходили волны такой нечеловеческой злобы и агрессии, что Беспалов с отвращением отдернул свою руку, все еще державшую ее запястье. «Но почему?» — задал Сергей, давно мучивший его вопрос. «Ты еще спрашиваешь?» «Да потому что я тебя ненавижу! Ненавижу!» Выплеснула Вероника на Беспалова поток враждебности. Разве я сделал тебе что-нибудь плохое? Да, ты меня предал, бросил, нашёл себе молодую дуру, а меня выбросил как старую ненужную вещь. Страсти накалились. Вероника уже не говорила, она кричала отвратительным голосом, временами срывающимся на визг. Сергей молчал, что ещё больше распаляло его бывшую половину. Молчишь, нечего сказать, кобель несчастный. Сколько сил я на тебя потратила, сколько вложила родительских денег. И вот, получил благодарность. Меня заменили на более молодую, здоровую девку, у которой, правда, ума как у курицы. Дела совсем не в уме, ни в молодости, ни в здоровье. Попытался было вставить несколько слов, обвиняемый беспалов. А в чём? Не дав ему закончить фразу, завопила разъярённая Вероника: "Я сама тебе скажу, в чём. В том, что с ней можно неделями из постели не вылезать, потому что больше ни на что она не годна. В том, что она может тебе ребёнка родить, а я бесплодна. Из-за тебя, потому что на втором курсе сделала аборт, ведь тогда тебе не нужен был ребёнок. Но ты же сама не хотела этого ребёнка" ты говорила, что ещё не готова стать матерью, что ещё слишком рано, защищался без палов. Я говорила это, потому что ты хотел это услышать. Я же видела, как ты испугался, когда узнал, что я беременна. Я не испугался, я растерялся, возмутился Сергей. Со мной это было в первый раз. Я просто не знал, как реагировать. Можешь говорить теперь что угодно, но факт остаётся фактом. По твоей милости я бездетна. Очень вам сочувствую, но простите, это ещё не повод, чтобы убивать людей. Вклинилась я в их ссору. А ты вообще заткнись, подстилка дешёвая, резко огрызнулась без палева. И тут же снова напала на бывшего мужа. Это твоя новая подружка? Где ты собираешь этих девок, на панели что ли? Прекрати немедленно. У тебя истерика, вступился мой голубоглазый рыцарь. Ты мне рот не затыкай. Теперь я всё выскажу. Пусть все знают, какой ты ублюдок. С перекошенным ртом, пунцовым от злости лицом, невыбирающее выражение вероника была отвратительна. И как только мне могло показаться, что она похожа на леди Ди, обыкновенная психопатка, а не бизнес-леди. Вот она кто. Склочница с криминальными наклонностями. «Значит, это все-таки ты приправила мой обед уксусом». Пристально и с каким-то недоумением, глядя на бывшую жену, констатировал Сергей то, в чем теперь не сомневался. «Конечно. Пока старая курица, твоя домоуправительница, что-то умилительно кудахтала про тебя, я добавила столовую ложку уксуса в борщ. Могла бы и всю бутылку вылить. Она все равно ничего бы не заметила, дура старая». Как жаль, что тогда не получилось. А ведь это могло быть идеальным убийством. Всё выглядело бы как несчастный случай. Человек умер от сильного приступа, давно мучившей его аллергии. Но нет. Мало тебе того, что ты мне всю жизнь испортил. Так ты и тут умудрился подложить мне свинью. Взял и выжил. Ну извини, брякнул Беспалов. Поздно извиняться. Раньше надо было думать. Не простила его обиженная судьбой Вероника. Мне из-за тебя пришлось изощряться, тащиться с щенком-наркоманом в какую-то тьму таракань к его бабке. И там тоже впустую выкинула деньги еще на одного придурка». «Вы имеете в виду Уткина?» — уточнила я. «Я откуда знаю, Уткин он или Гуськин? Очевидно одно. Идиот он и в Африке идиот». «Что же вы не могли найти никого поумнее?» — стало интересно мне. Во-первых, мне некогда было искать. Во-вторых, для такого дела кретин и был нужен. Не профессор же, а с алкоголика что взять? И вы специально нарядились, как Инна, чтобы, если его поймают, все стали подозревать ее, продолжила я рассказ за Веронику. Ах, какие мы догадливые, съехидничала Беспалова. Это и ежу понятно. Чем тебе Инна-то помешала? Влез с вопросом Сергей. А ты что думал? Избавившись от тебя, я спокойно буду смотреть, как она приберёт к рукам твои денежки, вернее, мои денежки. Ну уж нет. Вначале я подумывала отправить твою тупую красотку в тюрьму за убийство мужа, то есть за твоё убийство. Но потом передумала. Решила, что будет надёжнее, если она покончит жизнь самоубийством, как бы раскаявшись в содеянном. Что она и сделала вчера вечером. Вероника обвела нас победным взглядом, рассчитывая прочесть на наших лицах ужас и изумление. К большой её досаде ожидания не оправдались. У вас не совсем точная информация, решила я раскрыть ей глаза. Инна жива. Нет, это у тебя не точная информация, девка уличная, не сдавалась Вероника. Вчера вечером Инна Беспалова наложила на себя руки, не выдержав мук совести. «Еще раз услышу подобные высказывания в мой адрес, вышибу мозги!» Спокойно, но твердо пообещала я казавшейся мне когда-то элегантной женщине. Она ничего не ответила, но так зыркнула звериными глазищами, что у меня по спине побежали мурашки. «Как бы ни кинулась и ни укусила!» — испугалась я. «А то придется делать тридцать уколов в живот от бешенства!» «Инны больше нет!» прокричала в лицо Беспалову, совершенно потерявшая над собой контроль женщина. "По-моему, нужно вызвать неотложку", шёпотом поделился со мной своими опасениями Гарик, который до сих пор молчаливо наблюдал за всем этим безумием. "О чём вы там шепчетесь?" Вероника ещё больше распылялась. "Думаете, я придумала историю с суицидом?" "Нет, мы так не думаем", попыталась я хоть немного её успокоить. "Но вы действительно уверены, что им на мёртва?" Вчера вечером вам звонил Антон и сообщил, что сделал, как вы хотели, убил имну, инсценировав самоубийство. Щёнок всем телом затряслась безпалово и завыла так, что у неё изо рта в разные стороны разлетелись слюни, прямо как пена у бешеной собаки. мелькнуло не слишком оригинальное сравнение. Он тоже меня предал, наркоман несчастный. Сколько денег выброшено на ветер, продолжала беситься женщина. А мне сейчас пришло в голову вот что. Он был бы вашей следующей жертвой, если бы всё шло по задуманному вами плану, высказала я вслух догадку. Естественно, даже не пыталась скрыть своих чудовищных намерений Беспалово. От него уже давно пора избавиться, недоносок. А зачем вы убили того человека, что продал вам взрывное устройство? Не выдержал и задал свой вопрос Гарик. Так вы и до этого докопались с ищейки проклятые. Мрачно удивилась такой эффективной работе милиции Беспалова. Я задал вопрос, угрожающе произнёс Гарик. Зачем я убила того урода, у которого купила бомбу? Вы что ли кино не смотрите? Свидетелей нужно убирать. Я ещё никогда не видела, чтобы взрослая женщина так кривлялась. Гарик сжал кулаки. Странно было видеть его, спокойного, всегда уравновешенного человека в таком состоянии. Гарик всегда относился к слабому полу очень снисходительно, но сейчас он едва сдерживал возмущение. "Вика, что с тобой случилось? Это как будто не ты. Ты всегда была такой доброй, отзывчивой. Откуда взялся этот цинизм?" не веря собственным глазам, простонал Сергей. Он не узнавал в этой сумасшедшей своей бывшей жены. Откуда ты ещё смеешь спрашивать? гневно ответила она вопросом на вопрос. О, ты был хорошим учителем, безжалостным, беспощадным. Ты растоптал мои чувства, мою любовь. Я жила только ради тебя. Когда ты бросил меня, я потеряла смысл жизни, но быстренько нашла его вместе, вставила я. Да, представьте себе, Всё это время я только и мечтала о его смерти. Она метнула полный ненависти взгляд на Беспалова. Засыпая, я представляла, как он будет мучиться, умирая. Я перебирала в голове все возможные способы убийства, выбирая самые страшные из них. Если бы человека можно было убить не единымжды, я убила бы этого кобеля тысячу раз, и всё равно этого было бы недостаточно. Я была поражена Сколько же ненависти может скопиться в одном человеке. Веронику всю трясло от злости. Когда-то красивое лицо было обезображено гримасой злобы. Ещё немного, и она кинется на нас. Появилось у меня опасение. Гарик, как будто прочитав мои мысли, вдруг крепко взял Веронику за плечи и, глядя ей прямо в глаза, твёрдо сказал: "Успокойтесь, теперь всё позади". От его уверенности и спокойного тона Напряжённая, как струна, Беспалова расслабилась. Слёзы брызнули из её огромных глаз, и она, прижавшись к груди Гарика, разрыдалась. Мне даже стало вдруг жалко эту бешеную фурию, по милости которой погибли два человека, не сделавших ей ничего плохого. Не успела я как следует проникнуться жалостью к Беспаловой, как вдруг без всяких объективных причин её настроение изменилось. Она начала хохотать как безумная, из какого-нибудь триллера. Затем она со зверской силой оттолкнула Гарика и ринулась к двери. Без Палов, попытавшийся загородить ей дорогу, тоже был отброшен в сторону. Я где-то читала, что сумасшедшие обладают нечеловеческой силой из-за повышенного содержания адреналина в крови. Сергей и Гарик познали это на собственном опыте. Недолго думая, я кинулась в погоню.